Она и голос ее был наполнен истерической злобой. «В гильдии даже не знают о твоем существовании. Для них ты до сих пор заключенный контрабандист, а вся твоя власть строилась лишь на желании маршала. Теперь его нет, ты никто, а здесь правят те, кто сильнее». «Да-да, по праву сильного», — согласился я. «Знаешь, я даже представлял себе этот разговор». Думал, что когда услышу что-то подобное, то скажу, что право сильного аннулировано, и теперь есть право закона. Но последние события показали мне, что ты права. Право сильного остается, просто сильные меняются. Я приставил дуло ей колбу и, отвернувшись, спустил курок. Эпилог «Квач, налей всем по стопке!» произнес я, поджимая поломанную руку. «Тебе нужна помощь!» — проговорила подбежавшая ко мне Милка. «Все в порядке, хорошая моя. Как там Хаш?» «Жить будет. Девки Бугая, посещая селение Хвостатых, закладывали взрывчатку. Сегодня они подорвали большинство челноков. Он уже был в таком состоянии, когда отправлялся тебе на помощь. Девушка сняла с себя фартук, и скрывавшаяся за ним мини-юбка вызвала фурор у разгоряченных боем гостей. После она зашла мне за спину и, быстрыми движениями скрутив кусок материи, обхватила висящую, согнутую в локте, искривленную лишний раз на предплечье руку, а затем притянула ее к животу, плотно затягивая и заставляя меня стонать. «Полегче!» — прохрипел я. «Я и так очень аккуратно. Усмехнулась она и, завязав узел, скрылась за барной стойкой. «Я!» — заорал я, и все затихли. «Пью за вас! Не за стадо, а за людей, имеющих голос. Сейчас мы выпьем по стопке и займемся делами. Каждый, кто сегодня сражался за нас, должен быть записан, узнаваем и почитаем. — Перст, ты где? — Я здесь» произнес парень, стоявший рядом, но за его собеседниками мне не было его видно. «Займись этим вопросом, пожалуйста. Помогите раненым, похороните убитых и утешьте их родных. Йован, прости, друг мой, но тебе придется еще немного поработать. Если кто-то чувствует, что у него еще остались силы, присоединитесь к первому генералу планеты Свал. Йован, возьмите под контроль райскую птицу». Толпа взвыла, но я выхватил револьвер и выстрелил в потолок. «Если кто-то обидит хоть одну девочку, будет казнен, несмотря на заслуги. Они обычные работяги, как и большинство из вас, и забугаяни в ответе. А кто хочет развеяться, мы решим этот вопрос. Сейчас добавьте имя Яшки Цыгана в список». Он разочаровал меня. Язык мой стал заплетаться, и я сплюнул кровью. Прости, Квач, не сдержался. Все вы теперь представляете закон, и все вы должны соответствовать. Это и привилегия, и ответственность. За новый порядок! За порядок! Завыли десятки глоток, и я выпил вместе с ними. Может, тебя подвести? Раздался голос перста, когда я уже влез на байк. Не, я повернулся и поправил шляпу. «А он точно поедет?» «Не переживай, начальник, я свое дело знаю», ответил незнакомый мне низкорослый парень. «Так ты у нас кто?» спросил я Сему. «Еще один теневой кулак или борец за свободу и равенство?» «Я?» улыбнулся он, глядя на меня иным, глубоким взглядом. «Я друг». «Друг», повторил я. Что ж, у каждого героя должен быть верный спутник, и я не против, чтобы его звали Сэм. Я прибыл в бункер, набрал в стакан дреного пойла и, раздевшись, влез в медицинский бокс. «Помощник!» — обратился я. «Слушаю», — дружелюбно ответил женский голос. «Запускай лечение. Начни с руки, но только так, чтобы я был в сознании». «Сроки заживления увеличатся до восьми дней», — тут же донес информацию Голос. «Спасибо, Агата». «Агата?» — переспросил Голос. «Я подумал, что тебе пора дать имя. Агата в самый раз. Как будет угодно». «Агата, воспроизведи послание Совета Торговой Гильдии». «Вас произвожу». «Глеб Воронов, тебе присваивается звание рейнджер со всеми вытекающими выплатами и привилегиями. Что касаемо маршала Бояра, ты, как рейнджер, имеешь право нейтрализовать угрозу любым удобным тебе способом. Вина маршала заочно доказана. Дальнейшие инструкции мы передадим курьерам. Блак...» «Хорошо», — ответил я, делая очередной глоток и чувствуя, как в руку, голени и спину впиваются иглы. «Я бы советовала принять полностью горизонтальное положение, закрыть крышку бокса и ввести вас в состояние анабиоза. Это ускорит заживление». «Нет, Агата, ничто так не лечит, как музыка. Давай что-то из записей колыбели и непременно про космос». «Слушаюсь», — ответила она, и из динамиков послышалась сначала спокойная мелодичная музыка, а затем и высокий женский голос. Конец. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Звуковое оформление Владислав Богородский. Озвучено в 2025 году.